Андрей Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 56. Автономный режим. пролог Для кого-то дождь просто шум за окном капли бегущие по стеклу Илья поежился спрятаться негде осень уже на излете с деревьев облетела листва холодный ветер пробирает до костей вокруг лишь стылая хмарь непогоды только вдалеке за хлещущими пороскиши земле струями дождя Смутно проглядывает зарево городских огней. Он с трудом встал. Губы дрожали от холода. «Туда нельзя, схватят!» – промелькнула мысль. Он прислонился к морщинистой коре дерева, поднял воротник потрепанной куртки, но одежда промокла. Холод лип к телу, было так горько, обидно, беспомощно, что вся прошлая жизнь с ее небольшими радостями и невзгодами казалась сейчас доброй сказкой, утраченной навсегда. Вообще-то выживать, полагаясь лишь на себя, Илье приходилось постоянно. Родителей он помнил смутно, а когда думал о них, то лишь обрывочные, выцветшие и нечеткие образы появлялись в сознании. Люди на его коротком жизненном пути попадались разные, в основном равнодушные, занятые собственными делами, но Илья и не стремился привлечь внимание взрослых. Он рос замкнутым, молчаливым, инстинктивно сторонился суеты обжитых кварталов города, и только теперь, оставшись совершенно один, мальчик впервые почувствовал глухую, гложущую изнутри тоску. Та жизнь исчезла навсегда и стаяла миражами знойного лета, а затем ее смыли проливные дожди холодной осени. После того, как город захватили чужие, он опустел, превратился в безжизненный призрак. Лишь ночные огни по-прежнему освещали неузнаваемо изменившиеся здания и улицы, да сервы из коммунальной службы продолжали трудиться. Этим механическим созданием вообще наплевать на то, что происходит вокруг. Лето Илья прожил в лесу, питаясь плодами деревьев, ягодами кустарников, особо не бедствуя. Но осенью все изменилось к худшему, и вот теперь, когда дыхание приближающейся зимы к утру подергивало лужи коркой ломкого льда, стало совсем невмоготу. Лес почернел, облетели листья, трава пожухла, запасы, собранные Ильей, уже закончились, а дом, которым он гордился, не выдержал проливных дождей. От промозглой сырости и пронизывающего ветра не спасала ни одежда, ни убежище, ни умело сооруженная из веток. Отчаяние окончательно овладело им. Холод сменился неприятным ознобом, затем Илью вдруг бросила в жар, тело обдало липкой спариной. «Наверное, простыл. Нужно выбираться из леса. Но куда идти?» Вспышечное воспоминание вдруг вырвалось из глубин памяти, подсказало ответ, неожиданно придало сил, ненадолго приглушило гложущее чувство безысходности. «Фермы!» – подумал Илья. «Вот бы попасть туда!» Летом, убегая из города, он видел, что не все постройки, разбросанные среди полей и перелесков, охвачены пожаром. И правда, не все же они сгорели! Надежда, теплящаяся в душе, помогла собраться с силами, одолеть слабость и лихрадочный озноб, сделать первый шаг. Он представлял немногое крышу над головой, возможность выспаться в сухой постели, найти какую-то еду, предел мечтаний для измученного невзгодами десятилетнего мальчика. Ноги скользили в грязи. Илья шел медленно, лес молчаливо расступался перед ним узким пространством старой противопожарной вырубки. Фермы как же я раньше о них не подумал в прошлом илью туда не пускали но он все равно умудрялся пробраться на поля где выращивали настоящие несинтезированные продукты похожие на людей с сервы несколько раз ловили его но не били они проявляли вежливую настойчивость просто выдворяя мальчишку за границы частных владений Что такое частное владение, он не знал, а андроиды на вопрос отвечали слишком мудрено. Илья и половины их слов не понимал. Жить в городе было намного проще. Заброшенных кварталов хоть и добавляй, большинство зданий пустовало, но сервы все равно обслуживали их. Обычно в незанятых квартирах все предметы покрывал толстый слой пыли, бытовая техника не работала, Но Илья знал секрет. Нужно переночевать в пустующем помещении, и к утру обязательно начинал работать синтезатор пищи, а в шипящих накануне кранах появлялась вода. Он рос, как трава в поле. Никто не занимался его воспитанием, не заботился об осиротевшем мальчишке. Сознание Ильи дремало, Круг жизненных интересов ограничивался минимальными ежедневными потребностями в пище. От скуки серого существования он спасался, совершая рискованные вылазки. То поднимаясь к заоблачным вершинам старых, порядком обветшавших небоскребов, то углублялся в сумеречные недра цоколя, попадая в мир сервов. Примечание. Цоколь. Технический этаж города, фундамент мегаполиса и одновременно первичное герметичное убежище. Обычно возводился машинами недалеко от места посадки колониального транспорта. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Неизвестно, кем бы он стал, как сложилась бы дальнейшая жизнь, но привычный мир исчез одним солнечным утром, когда над городом внезапно появились космические корабли иной расы. Не встречая сопротивления, они вошли в атмосферу планеты, воцарились в небесах, пугая своими размерами и необычной формой. Первыми беспокойство проявили человекоподобные машины. Люди лишь высыпали на улице, с удивлением разглядывая огромные космические корабли, а андроиды, обычно редко появляющиеся в городе, уже стекались со всех сторон, двигаясь из предместий в сторону технических входов в цоколь. Илья в то утро проснулся от гула и вибраций. Прочные оконные стекла сначала мелко дребезжали, Затем вдруг лопнули, рассыпаясь тусклым крошевом гранул. Не испуганный, но озадаченный необычным явлением, он подошел к окну. Порыв прохладного ветра тут же изгнал остатки сна. Взгляд скользнул по небу, ориентируясь на источник звука, и внезапный холодок недоброго интуитивного предчувствия проскользнул мурашками вдоль спины. Откуда отстающему в развитии десятилетнему мальчику знать, что такое космический корабль, да и вообще, почему острое чувство опасности мгновенно захлестнуло его при виде исполинов по форме похожих на трехпалые кисти рук? Инсекты! проскользнула догадка, и тут же внутренний голос панически шепнул Беги! Спасайся! Илья действительно был напуган, внутреннему голосу он вполне доверял. Иногда, особенно при рискованных вылазках в глубины цокольного этажа, он попадал в опасные ситуации и, обжигающий шепот рассудка, частенько выручал его, давая отдельные советы. В сознании мальчишки явно скрывалась какая-то тайна. Он никогда не испытывал затруднений при использовании элементарной бытовой техники, хотя никто не объяснял ему базовых принципов управления, обладал несвойственным другим людям сумеречным зрением, что позволяло ориентироваться в глубинах технического этажа. У него не вызывали страха или стойкой неприязни снующие повсюду живущие своей жизнью кибернетические механизмы. Тем роковым утром, прислушавшись к совету исходящему из глубин подсознания, он не медлил. Черные корабли маневрировали над городом, один из них внезапно задел высотное здание, над кварталом раскатился оглушительный громоподобный звук, небоскреб не устоял, верхние этажи обрушились, клубы едкой белесой пыли выметнуло в небеса, а корабль пришельцев Лишился изрядной части брони. В его борту теперь зияла пробоина, из которой вдруг вырвались языки пламени. Илья не стал дожидаться, пока тот рухнет, похоронив под собой весь квартал. Он уже находился на лестнице и несся вниз, перепрыгивая через ступеньки. На улице все заволокло едкой пылью, ее клубы продавливались между зданиями, заполняли перекресток. Он закашлялся, задержал дыхание и юркнул за угол в глубину двора, где располагался один из множества технических входов в цоколь. Вертикальный колодец был оснащен пластиковыми скобами, и он, не раздумывая, начал спускаться вниз как делал это не раз. Стены дрожали. Инстинкт самосохранения гнал Илью все глубже. Из вертикальной шахты он попал в наклонный тоннель, оттуда в огромный зал, достаточно хорошо изученный, чтобы быстро сориентироваться. Он много раз бывал тут, точно знал, какие тоннели ведут к нижним уровням. Там находились теплые бассейны с водой и множество запертых дверей, маркированных непонятными знаками. А какие уводят в темные голкие залы, где без дела ветшали огромные механизмы? Куда бежать? На этот раз внезапно возникшую дилемму помогли решить андроиды. Илья недолюбливал человека подобных созданий. Ведь они не раз выдворяли его за пределы частных территорий. Но сегодня, увидев вооруженных андроидов, появившихся из недр еще не изученных им тоннелей, мальчик бросился к сервам, зная, что те обязательно ответят на заданный вопрос. «Что мне делать?» – испуганно спросил Илья. Один из андроидов остановился, взглянул на перепуганного мальчишку и ответил уходите из города сэр скройтесь в лесу колония подверглась нападению со стороны чуждых жизненных форм мы отыщем вас когда опасность минует идти то куда опишуил илья андроид указал на один из тоннелей главные технические ворота цоколя открыты спешите сэр экстренная герметизация первичного колониального убежища Произойдет через 7 минут. Большего Илье и не требовалось. Путь к спасению, указанный человекоподобной машиной, вполне согласовывался с его жизненным опытом. Тоннель действительно вел к огромным распахнутым воротам. В предместьях пылали агротехнические фермы. Чужие корабли по-прежнему царили в небесах, Теперь они вели непрерывный огонь в сторону городских кварталов, где виднелись фигурки человекоподобных машин, перебегающих от укрытия к укрытию по краю периметра первого городского уровня. Илья ничего не понимал в происходящем. Он был напуган и без колебаний воспользовался полученным советом. «Царство природы мальчику не очень-то нравилось». Лес казался пугающим, враждебным. Деревья, высаженные ровными рядами, смыкались над головой густыми кронами. Под ними беспорядочно разросся колючий кустарник. Продираться через заросты было нелегко. Кусты царапались, ветки то и дело больно хлистали по лицу. Выбравшись на небольшую прогалину, мальчик присел тяжело дыша. Он понятия не имел, кто такие инсекты, откуда вообще взялось в голове это странное слово, но оно внушало подсознательный ужас, порождало нечеткие, жутковатые образы. Дальше идти не стоит, подумал Илья, прислушиваясь к далеким отзвукам боя. Ему оставалось лишь надеяться, что андроиды справятся с проблемой и, как обещали, придут за ним, отыщут эту небольшую полянку, где ему предстояло начать новую жизнь, постепенно привыкая к окружению дикой природы. Прошло несколько недель, но со стороны города так никто и не появился. Пару раз преодолевая страх, Илья совершал вылазки на опушку леса, откуда в погожие дни отчетливо просматривалась уступчатая громада мегаполиса. Город менялся постепенно. В первый раз он заметил лишь странные черные образования, которые, словно побеги невиданных растений, ползли по фасадам зданий, пластались по стенам цоколя и сгибались, пытаясь проникнуть внутрь. Андроиды продолжали борьбу с захватчиками. Затаившись на границе кустарника, Илья видел, как в наклонной стене городских укреплений вдруг открылось несколько люков, расположенных на разной высоте, и из недр сумеречных тоннелей по чуждой растительности ударили струи пламени. Черные побеги корчились, пузырились, стекая по стенам быстро твердеющими потеками. В ответ на внезапное нападение в небе появился один из огромных космических кораблей. Он поднялся над городом, затем постепенно начал снижаться. Тонкие лучи периодически били из его надстроек, оставляя дымящиеся полосы на стенах цоколя, Выжигали люки, несколько раз из недр технического этажа появлялись человекоподобные машины, пытаясь атаковать чужой корабль. Илья долго наблюдал за схваткой. Его завораживало зрелище боевых действий. Он всей душой переживал за андроидов, но те явно уступали захватчикам. Через некоторое время. Мальчик заметил далекие, едва различимые фигурки существ, лишь в общих чертах, похожих на людей. Они ловко крапкались по черным лианам и вскоре добрались до выжженных люков, окруженных языками копоти. Чужие не сразу ворвались внутрь цоколя, они встретили ожесточенное сопротивление – Мальчик видел, как из тьмы тоннелей бьют пульсирующие язычки пламени, сухой треск выстрелов долетал до его слуха, фигурки инсектов падали, срывались вниз, но им на смену прибывали все новые и новые отряды захватчиков, затем бой постепенно переместился в глубины технического этажа. Илья Дорези в глазах всматривался в очертания города, но видел лишь многочисленные дымы, затем земля несколько раз ощутимо вздрогнула, и все окончательно стихло, лишь огромный космический корабль чужих, издавая глухой ракочущий звук, медленно поднимался в лазурную высь небес. Во второй раз он решился на вылазку уже ближе к осени. Зрелище, представшее взгляду, испугало Илью до дрожи. Черные побеги захватили весь город. Они сомкнулись между собой, формируя совершенно чуждую архитектуру. Почти все здания поглотила непонятная пирамидальная конструкция. Темные, едва различимые фигурки чужих существ Теперь сновали повсюду. Они что-то делали, ползая по наклонным стенам своего сооружения. И Илья в этот день понял – никто не придет за ним. Он начал готовиться к наступлению зимы, но заранее проиграл предстоящую схватку с природой. Илья не умел выживать вне города. Уже первые дожди убедительно показали мальчику, сколь незавидна его участь. И вот теперь доведенный до полного отчаяния, промокший и простуженный, он брел по старой вырубке в направлении дороги, ведущей к неузнаваемо изменившемуся мегаполису. Сознание мальчика пребывало в сумеречном бреду. Высокая температура, озноб и усталость Стирали остроту восприятия, вокруг мерещились жуткие тени, и лишь один образ оставался четким. Он постоянно представлял приземистые постройки агротехнических ферм, окруженных бескрайними возделанными полями. Илья отчаянно надеялся, что хоть одно из зданий, расположенных за чертой города, уцелело, И там он найдет временное пристанище, крышу над головой. А дальше... Дальше царила полная неопределенность. Строить планы на будущее не было сил. Илья мечтал лишь об одном – укрыться от дождя и холода, выспаться, что-нибудь поесть. Ему казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он сумел выбраться на дорогу. Почувствовав под ногами надежное стеклобетонное покрытие, мальчик немного приободрился. Постоянные усилия окончательно ослабили его, но мокрая одежда уже не прилипала к телу, а куртка курилась завитками пара. Город приближался очень медленно. Илья брел по дороге, утратив чувство времени, пошатываясь, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Дождь прекратился, сквозь рваные тучи неожиданно проглянуло солнце, и в его лучах мальчик заметил несколько одноэтажных построек, расположенных за раскишими неубранными полями. Илья, не раздумывая, повернул к ним. Идти стало еще тяжелее. Напитанная влагой почва превратилась в липкую грязь, стебли почерневших растений путались в ногах, он часто спотыкался, падал, но снова вставал и шел. Его упорству можно было только удивляться. Грязь бескрайних полей испачкала одежду, лицо и руки, ее комья, налипшие на ботинки, ощущались непомерным грузом, словно невидимые руки земли хватали его, пытаясь удержать. Предел морального и физического изнеможения давно наступил, но мокрые от дождя постройки, чьи крыши призывно поблескивали в скупых лучах неласкового осеннего солнца, постепенно приближались. Едва живой, он все же добрался до них. Одноэтажные здания образовывали замкнутый периметр. Следы разрушений и пожара виднелись повсюду, сгоревшие сельскохозяйственные машины выселись на внутреннем дворе. Вокруг пробоин в корпусах механизмов, Виднились языки копоти, местами металлические детали уже тронула ржавчина. Все это воспринималось Ильей как бесконечная декорация. Он бредил, уже не помня, зачем пришел сюда. Проломы в стенах зданий, дыры в крышах, обломки солнечных батарей под ногами, лужи воды, давно разложившиеся трупы животных. Жуткие иллюстрации к чувству непоправимой беды, ощущению глобального одиночества. Губы потрескались от жажды, хотелось лечь и больше не вставать. Доползти до лужи воды и пить. Но что-то живущее внутри не давало совершить роковых поступков. Горячий шепот требовал. «Иди!» «Куда?» Илья остановился. Тусклый, теряющий осознанное выражение взгляд мальчика, обижал постройки. «Дверь. Почему-то именно ее он инстинктивно выделил на общем фоне. Откуда возникла уверенность, что там, за ней, он найдет спасительное убежище?» Следующим осознанным впечатлением стала спартанская обстановка небольшого помещения. Здесь уже давно никто не жил, но андроиды содержали комнату в чистоте, пока сами не сгинули. Оставляя мокрые следы на полу, Илья, придерживаясь рукой за стену, добрался до креста, установленного перед комплексом непонятной ему аппаратуры, в изнеможении сел. Лицо пылало, ноги гудели от усталости, по мышцам гулял озноб. Надежды, стремления, страхи, все истончалось, таяло. Полное безразличие овладело им. Он больше не мог сопротивляться, и рассудок начал проваливаться в сладкие, несущие абсолютный покой объятия беспамятства. Лишь в глубинах его подсознания продолжала биться отчаянная мольба Помогите.